Глава 17 Давайте начнем работать с револьверами. Мы уже опробовали производство, что и как нужно делать, где заказывать детали. Из стулы в ближайшее время должны прийти новые пружины, сразу на три сотни револьверов. Я брал с большим запасом, но считаю, что для завода нужно выполнить сотню изделий, наладить производство, а после срочно заказывать еще тысячу пружин. Еще я закажу у вас для пробы 100 мясорубок, чертежикой их прилагаются. Также на завод поступит заказ на 10 тысяч луженых банок под тушеное мясо. Это только начало». «Я планирую по всей Екатеринославской губернии поставить три мясных фабрики, где будет массово производиться тушеное мясо в банках, и подобные же банки мне нужны будут и для другого», сказал я и замолчал. В принципе, все то, что я сейчас озвучил, было записано в бизнес-плане развития губернии. Револьверы только несколько оказывались в стороне. Я не собирался их пока включать в губернский проект. Узнавал. По сути, я могу производить оружие и как частное лицо. Вот только есть один момент. Необходимо все-таки заняться патентным правом. А для этого мне нужен еще какой-то союзник. Я ума не приложу, как это работает сейчас». Было видно, что объемы моих первостатейных предложений не сильно впечатляли управляющего. Но никто и не говорит о том, что я сейчас, сидя за столом Фелькнера, Размахиваю волшебной палочкой, и будто бы уже завтра завод выйдет на рентабельность. Нужно все попробовать. Может, не получится тушить мясо и запаивать его в банки. Конечно, так-то ничего сложного в этом не видно, но всегда могут возникнуть сложно преодолимые трудности. Но чего я точно не буду делать, так это ждать. У меня мало времени. Ориентир — «Крымская война». И к ней Екатеринославская губерния должна подходить столь экономически мощным регионам, чтобы тыл русских войск действительно помогал фронту. Но я еще не все сказал Фелькнеру. «У вас есть хороший цех по производству пушек. По крайней мере, там станки более-менее новые. Я уже достаточно осведомлен, чтобы понимать, что на них можно делать не только трехфунтовые пушки, но и поменьше». «Пока я вам не могу сказать, чего именно я хочу, но некоторые чертежи у меня также имеются. Нам нужно с вами подружиться, Фёдор Иванович, и все у нас получится», — сказал я, дружелюбно улыбнувшись. Чуть задумавшись, я позвал служанку фёклу, которая правильно все поняла и пришла не с пустыми руками. Взяв тот самый графин с водкой, по которому тосковал управляющий Луганским заводом, Я налил себе и хозяину дома. По-русски нужно закрепить результат совместно выпитым, а то дело не сладится, а немец, сидящий передо мной, по духу русский человек. В Луганске, Лисичанске и Славяно-Сербске я провел еще неделю. Нужно было все хорошенько разузнать, Понять, что собой представляют наиболее крупные, может даже единственные на территории Екатеринославской губернии металлоперерабатывающие производства и поселения при них. Не скажу, что все, что я увидел, это бесхозяйственность, разруха и отсутствие желания что-либо делать. Хотя, на первый взгляд, именно так все и выглядело. Однако сложно на самом деле поддерживать в хорошем состоянии Все промышленные объекты, состоящие на балансе завода, если эти самые объекты никому не нужны, не приносят прибыли и вовсе пустуют по причине ненужности. Для порядка также нужны средства. Потому я бы назвал это не бесхозяйственность, а состояние ненужности. Вот взять, к примеру, вторую домну, которая находилась в Лисичанске. Там... Всего лишь, чтобы ее и вновь запустить, нужно в одном месте переложить кирпич, в другом месте заменить на новый огнеупорный, который здесь же, на кирпичном заводе, и производится. И есть кому это делать, и есть чем это делать. Не хватает только одного — зачем это делать? Мощности и объемы выплавки железа первой домной, которая находится непосредственно в самом Луганске, Более чем хватает, даже с избытком. На заводе нет потребности для выработки даже того количества металла, что имеется, тем более что извне настаивают на том, чтобы использовать привозной металл. Предприятие действительно огромное, и оно, на мой взгляд, более чем перспективное. Уже то, что здесь проживает немалое количество людей, которые умеют и хотят работать, в достаточной степени образованные, Это большой актив. По моим наблюдениям, среди жителей Луганска, Александровки и Лисичанска, грамотных, наверное, процентов 80. Причем эти люди так или иначе, но заточены на работу на Луганском заводе. Если бы завод работал на все свои мощности и зарабатывал деньги, то Луганск мог бы стать уже в очень скором времени даже и более развитым населенным пунктом, чем Екатеринослав. По численности населения Луганск, если сюда же причислять и Лисичанск, и Старобельск, и другие недалеко находящиеся города, уже почти вдвое больше, чем Екатеринослав. Причем в столице губернии вполне много людей. Это сфера услуг, торговцы, чего в Луганске пока мало. Но уезжал я из Луганска в приподнятом настроении. Стали вырисовываться конкретные мысли по поводу того, что мне делать и как выводить завод на новый уровень, и весьма обнадеживающее. Однако нужно все просчитать, составить отдельный бизнес-план, и тогда будет все видно. Меня, как оказывается, неплохо научили работать с бумагой и видеть перспективу, вчитываясь в текст. Чуть доработать, и мой бизнес-план станет действительным ориентиром развития всей губернии. «У меня такой бонус на старте! Луганский завод! Да тут только тушенка, сгущенка! Много чего!» «Ну, рассказывай, Петро, как там дома?» Спросил я, пока наблюдал, как бойцы с трудом укладывают коробки с пожитками в карету. Петро я отправлял домой в поместье еще до того, как сам с другими бойцами отправился в Луганск. Не то чтобы у меня была большая нужда в этом, но все же немного сердца щемило». «Как там дома?» «И я даже не хотел с этой тоской бороться. Мне нравилось ощущать, что у меня есть дом». «Алексей Михайлович Алексеев приехали. Елизавета Дмитриевна с ним же», заговорщицки сказал Петро, делая поразит такой паузу. Но я не доставил ему этого удовольствия, не стал выпытывать что и как, а сделал вид, что мне просто это не интересно Поражаюсь. Человек, кажется недалеким, глуповатым, слабым, если он лебезит. Но стоит этому же человеку почувствовать себя, если неравным, то хотя бы нужным, стоит к нему проявить чуточку понимания, выслушать, попытаться понять. Вот тогда можно увидеть, что он и не глуп, что он умеет шутить, и вовсе тебе с этим человеком не так уж и некомфортно. Такие метаморфозы случились с Петро. Он от природы наделен гибким умом. И если бы не просто выучился читать и писать, а продолжал заниматься своим образованием, то я уверен, что не хуже какого дворянчика мог бы и на французском лепетать, и, что намного важнее, мосты с дорогами проектировать. И Я, кстати говоря, даже задумываюсь над тем, чтобы послать некоторых из своих людей обучаться в Харьковский университет. Я узнавал там действительно серьезная нехватка студентов, поэтому если я оплачу обучение, возьмут, не будут нос воротить из-за сословия. Вот если бы на то же место претендовал кто-нибудь из дворян, то моих мещан подвинули бы, а Петро свободный, и приписать его в мещане теперь я могу без труда. Так что я хотел бы организовать хотя бы у себя что-то похожее на светскую систему обучения, когда государство платит за обучение, а после само решает, куда именно этого специалиста направлять. В моем случае можно составлять договор, по которому я плачу за обучение, но на выходе получаю своего работника, ну пусть сроком на 10 лет. Мне нужны врачи, инженеры, много кто нужен, И стоило бы самолично навестить Харьковский университет, да и киевский, поговорить с выпускниками, предложить контракты. «Да куда вы кладете?» — вызверился я, когда конструкция из коробок и ящиков, выстраиваемая на задке кареты, упала. «Нет, уже в этом месяце я запущу производство чемоданов, пусть пока кустарное». «Луи Виттон, подвинься, я еще и колесики к чемоданам придумаю». Правда, за неимением обустроенных дорожек стоит их сделать большими, чтобы не вязли в каждой луже. Но это еще проще будет. Бизнес? А то! Петро, на первой остановке в дороге я на тебе буду отрабатывать приемы. Не теряя настроя появившегося после падения моего багажа, злобно сказал я. «Простить, барин», — повинился Петро. Я не проявлял видимого интереса к тому, что Лиза и ее дядя остановились у меня в поместье. Но это только видимость. Я боролся с тем внутренним волнением, которое выдавал мой молодой организм. С минуту я смаковал мысль, как лучше свежевать командира своих дружинников. С головы начинать снимать кожу или же по конечностям это делать. Я покорнейше попросил их оставаться на месте, обещая, что уже в скором времени вы появитесь. Они любезно согласились. Елизавета Дмитриевна же выпытывала у меня про вас. Говорил Петро. Ты сказал господину Алексееву, что я стал личным помощником губернатора, а еще что я поехал с ревизией на Луганский завод?» — спросил я. «Как есть сказал», — с хитрой улыбкой сказал Петро. Петро прекрасно понимал, что Алексеев ищет лучшую партию для своей племянницы Лизоньки, которая для него, вероятнее всего, лишь только товар. И тут уже я, который, может, даже и бесцеремонно, слишком прямолинейно, но показал, что был бы не против связать свою жизнь с Елизаветой Дмитриевной. И вот Алексеев получает известие, что я становлюсь далеко не последним человеком губернии. Полномочия помощника ведь можно расценивать по-разному. С одной стороны, я мог стать кем-то вроде секретаря Якова Андреевича Фабра, и это не сказать, что серьезная должность. С другой стороны, вот он я, еду с инспекции на Луганский завод, а это уже должно быть в понимании прагматичного, рационального и меркантильного Алексеева очень важным эпизодом. Так что он останется в моем поместье и дождется. Алексееву нужно будет понять, достойный ли я купец для его товара. Да и мне нужно понять, тот ли товар я берусь приобретать. При нашей последней встрече Лиза была столь холодна, даже неприятна в своем поведении, пусть и прекрасна внешностью, что даже несколько остудила мои желания. При этом я подхожу к делу женитьбы скорее прагматично. «Нет, это не значит, что я готов жениться на девушке, от которой из души воротит лишь бы нужных родителей дочка, но готов заключить брачный союз с привлекательной особой, если это выгодно, даже никаких чувств к будущей жене, и не испытывая». После посещения Луганского завода у меня были планы съездить еще в Ростов, дабы там навести порядок. Мне были известны и имена бандитов, и чем они занимаются, и каков их улов с контрабанды. Собственно, это знают все, как когда-то было в 90-е годы 20 -го века. Помню, что в пресловутые лихие девяностые все знали по именам, по погонялам бандитов, как они выглядят, чем именно занимаются, кого убили, избили, поставили на счетчик. Все знали, но ничего не предпринимали. Так и в этой ситуации. Единственный, кто вообще что-то предпринял, это я, когда решился уничтожить наиболее одиозную банду бандитского Ростова. Я ведь предоставлял шанс отличиться и Марницкому. Пусть наведет в Ростове порядок и докажет, что он окончательно перешел со стороны серого позорного безучастия на светлую сторону активной борьбы со всем плохим во имя всего хорошего. Теперь Марницкому не нужны были мои дружинники, так как... Получилось даже договориться с военными, чтобы они предоставили целую роту солдат для наведения порядка в городах-губернии. Более того, далеко не факт, что нынешний градоправитель Ростова абсолютно бесчестен и погряз в бандитских схемах. Он скорее, как и ранее марницкий, закрывал глаза на преступления, не видя возможности без последствий воспротивиться им и пробовал угодить всем, при этом не запятнать себя окончательно. Из доставшихся мне бумаг я знал, что руководство Ростова участвовало в коррупционных схемах неактивно, лишь только чтобы выплатить необходимую дань от своего города. Сейчас дани нет, есть налог, но это другое. Подобные люди не вызывают особого уважения, они не борются с системой, предпочитая уживаться с ней. Но эти же люди, если им предоставить условия для жизни и работы, способны немало сотворить. С другой стороны, это дело правоохранительных органов, создавать условия, чтобы нормальный администратор, даже не будучи бойцом, занимался своими делами, развивал город и его окрестности. Я не хотел себе признаваться, но все же стоит это сделать. Узнав, что Алексеев сейчас в моем поместье, я всеми силами стремился домой, будто участвовал в гонках, летел домой на всех парах, так что чуть коней не загнал, при этом совершив лишь две остановки, и добрались до окраин моего поместья мы за сутки, но глубоко за полночь. «Докладывай», — сказал я, когда на границе моих земель меня встречал Вакула, десятник и заместитель командующего моими дружинниками. «По ночам на дорогах должны оставаться только два дежурных дружинника, как это было мной заведено. Но десятник понял, что я к утру должен буду прибыть, потому встречал лично. Я оценил рвение. Нужно будет всех мужиков поощрить, чтобы и далее старались». «Так и нечей говорить. Живут гость ваши, не тужат. Все выпытывают да требуют сняти, чем их подчевали на балу». «Только что господин Алексеев выпытывал у меня, да и у других, кто такая Мария Александровна. Увидел ее, так не то, чтобы обомлел, но удивился сильно», — докладывал Вакула. «Так, неужели Алексеев пользовался услугами екатеринославских проституток? Не очень хорошо, что он узнал Марию Александровну» но и не катастрофа, тем более, что Марии Александровне будет в ближайшее время явно не до того, чтобы вспоминать худшее, что с ней случилось в жизни. Надеюсь, что вернувшийся ее отец заставит девушку вспомнить о хорошем и надеяться на еще лучшее в будущем. «Несмотря на то, что для садового я выбил полное прощение», Я посчитал ненужным афишировать, что приютил бывшего, рассчитываю, что будущего, архитектора Екатеринославской губернии. Пусть он появится позже, вроде бы как приедет с каторги, когда туда, якобы, я пошлю своих людей с известием. Я пошел на укрывательство Александра еще и потому, что у него есть деньги. Получилось забрать схрон архитектора, который он оставлял перед своим арестом, но о котором не успел рассказать дочери. Сколько именно там денег, я не знаю, но архитектор обещал в благодарность вложиться в какое-нибудь из моих производств существенной суммой. Тем временем на горизонте уже видны были признаки скорого рассвета. Еще было темно, но появилась узкая светлая полоска, предвещающая яркий во всех отношениях день мне удалось немного подремать в карете, так что я без лишних сомнений решил не ложиться больше спать. В некоторой степени я даже соскучился по своему спортивному или даже военному городку. Турники, брусья, штанги и гантели, даже если они выполнены из дерева, все это нужно мне обязательно перенести в том числе и в Екатеринослав, если я буду больше времени проводить в столице губернии. «А ну, хлопцы, становись на тренировку!» Выкрикнул я, и Залихватский сделал сразу три подъема переворота на ближайшей перекладине. Ни дня не было без тренировки. Порой получалось так, что в дороге мы выбирали место для отдыха не по удобству, а руководствуясь тем, можно ли рядом устроить тренировку. Так что я привык уже подтягиваться на чем угодно. Чаще на сучьях и ветках, чем на нормальной перекладине. Но главное, что я никогда не оставлял тренировки. Последнее наше столкновение с бандитами Кулагина показало, что мы не готовы к серьезным делам. Там, в Ростове, когда нам удалось поджечь и уничтожить банду Ивана Портового, была ведь сущая авантюра. Если бы нам начали оказывать дельное сопротивление, то далеко не факт, что мы смогли бы уйти без потерь. И вовсе уйти. Так что патроны... «Мы теперь расстреляли все, которые были для наших револьверов. Более того, тренировались стрелять из дульнозарядных ружей, которые я купил в Екатеринославе. А еще занимались рукопашным боем, отрабатывали техники владения саблей. Между прочим, меня сильно удивило то, что и техники особой, или, как можно было бы сказать, школы фехтования, у казаков не было. Нет, может, и были какие-то умельцы, которые владели тайными техниками» но не в моем отряде, не среди тех, с кем приходилось общаться. Я не увидел ни одного виртуоза, у которого стоило бы учиться. Потому я все больше внедрял свои техники. Как и в ножевом бое или в рукопашном, важнейшим является даже не специфика нанесения удара или какие-то финты. Самым важным является дыхание, устойчивость перемещения, растяжка, сила. Внимание и другие навыки и качества, которые служат фундаментом для любой фехтовальной школы. И вот этого как раз-таки благодаря моему подсознанию у меня хватало, и именно это я развивал в себе и в своих бойцах. Что касается финтов... Так и это дело наживное, ведь в ножевом бою, мастером которого, смею надеяться, я являюсь, хватает и захватов, и ухватов, и таких ударов, которые весьма подойдут и для более длинных клинков. Правда, с рубящим оружием сложнее, чем с колющим, но и здесь есть что придумать, что вспомнить. «Давай! Раз, раз, на!» — то и дело выкрикивал я. «И откуда только энергия берется?» казалось, предрассветное время, волчий час. Это время, когда человеческий организм наиболее ослаблен и уж точно не готов к полноценным тренировкам. Но я показывал такие результаты, такую неуемную энергию, что сам себе поражался. Это чуть позже я понял, в чем дело. В доме были женщины. Эльза и та, которая некогда попробовала меня отвергнуть, Но сейчас находится, может, даже и в моей постели. Но жаль, что без меня. Это я про Елизавету Дмитриевну. Ребячество. Так и мне чуть за 20 лет».